Он тяжело поднялся из-за стола и нехотя произнес «Я с ними поговорю». Своры в приемной не оказалось. Журналистов было всего двое. Но у него ушло не меньше двадцати минут на то, чтобы убедить их, что ему нечего им сказать. Под конец, увидев, что они ему не верят, он едва не потерял самообладание, но все же удержался и расстался с ними вполне мирно. Захватив столовую чашку кофе, он вернулся в кабинет. Еще раз набрал номер Сунделиуса. Ответа не было. Было уже без четверти десять. Термометр, лично им привинченный за окном пару лет назад, показывал 15 градусов тепла. По улице проехала машина, в ней на полную громкость орала музыка. Валландеру было очень не по себе. Вывод, к которому он пришел, Сведберг стал жертвой обычного взломщика, почему-то его не успокаивал. Во всем этом было что-то еще, а что, понять он не мог. «И кто такая эта Луиза?» Вдруг зазвонил телефон. Опять журналисты, — подумал он в отчаянии, — но это был Стэн Виден. — Я сижу и жду, — сказал он. — Ты куда пропал? — Я, конечно, понимаю, что у тебя сейчас полон рот-хлопот. Подумать только убийство полицейского. Валандер выругался про себя. Он совершенно забыл, что обещал заехать к Стену на его конный завод около развалин Шернсонского замка. Они со Стеном были знакомы с юности, их свела общая страсть к опере. Потом жизнь их развела». Валандер пошел в полицию, а Стэн Виден унаследовал от отца усадьбу, где он тренировал каковых лошадей. Несколько лет назад дружба их возобновилась, теперь они встречались довольно регулярно. Как раз в этот вечер Валандер обещал к нему заехать. «Я должен был позвонить», — сказал он, но совершенно забыл, просто вылетело из головы. «Я понимаю, я слышал по радио, что твой коллега убит. Причем мы не знаем, что произошло. Жуткий день. Тогда увидимся в другой раз». Валандер решился сразу, не колеблюсь. Почему в другой? Я через полчаса буду у тебя. Ты вовсе не должен себя заставлять. Мне надо отвлечься от всего этого. Он ушел из полиции, никому ничего не сказав. Но все же по пути завернул к себе домой, на Мария Гаттон, и захватил мобильный телефон. Потом выехал на 65-е шоссе, миновал Рюдсгорт и Стуруп, и свернул налево. Миновав развалины замка, он свернул ворота усадьбы Стена Видена. Тут было очень тихо, только в загоне ржал одинокий жеребец. Стэн, видан, вышел ему навстречу. Валандер привык видеть приятеля в грязном рабочем комбинезоне, но сегодня на нем была чистая сорочка, а волосы тщательно причесаны. Пожимая ему руку, Валандер уловил запах спиртного. Он знал, что Стэн злоупотребляет выпивкой, но они никогда не поднимали этот вопрос. Все как-то повода не было. «Чудесный вечер», — сказал Стэн. «Август начался вместе с летом». Или, лучше сказать, лето началось вместе с августом. Что с чем? Валандер почувствовал укол зависти. Именно так он хотел бы жить. На природе с собакой и, возможно, с байбой. Но мечта эта, похоже, неосуществима. «Как с лошадьми?» — спросил он. «Неважно. В золотые восьмидесятые чуть не каждому казалось, что он может себе позволить завести лошадь. Теперь не так. Люди стали прижимистыми. Каждый вечер...» молится своим богам о том, чтобы не потерять работу. Я-то думал, что только богатые держат каковых лошадей, а богатым безработица вроде бы не грозит. Да нет, не только богатые. Но сейчас все меньше. Это как с гольфом. Простой народ перелезает через забор на газоны богатеев. Они пошли в конюшню. Девушка в жакейском костюме вела в поводу лошадь. «Только она и осталась», — сказал Стэн. «София. Остальных пришлось уволить». Валандер вспомнил, как несколько лет назад здесь работала девушка, с которой у Стена был роман. Но имя припомнить не удалось. Вроде бы Дженни. Видно, о чем-то коротко переговорил с Софией, Валандер услышал только имя лошади, черный треугольник. Его всегда удивляло, какие странные имена дают скаковым лошадям. Они вошли в конюшню. Стоили, била копытом красивая гнедая кобылица. «Девушка моей мечты», — сказал Стэн. «Только она и приносит какой-то доход». Все владельцы лошадей поголовно жалуются на цены. Ревизор звонит все чаще и все раньше по утрам. Не знаю, сколько продержусь. Валандер осторожно погладил морду лошади. «Раньше всегда обходилось», — сказал он. он покачал головой. «Не знаю», — сказал он. «На этот раз не уверен. Но за саму ферму пока еще можно получить приличную сумму. И тогда я уеду. Куда? Упакую чемодан. Потом высплюсь как следует. Буду спать всю ночь». Тогда утром проснусь придумаю куда. Они пошли к дому, где жил Стен. Там же помещалась контора. Обычно у него царил страшный беспорядок, но на этот раз, к удивлению, Валандера все было прибрано. Стен перехватил его взгляд. Несколько месяцев назад я открыл, что уборка оказывает лечебное воздействие, сказал он. На меня не оказывает. Мрачно сказал Валандер. Одни боги знают, сколько раз я пытался. Вид он показал на стол с бутылками. Валандер колебался. Врач Йорнсон наверняка его бы осудил. Но сейчас он не мог устоять перед соблазном. К полуночи он сильно захмелел. Они сидели в саду позади дома. Из открытого окна лилась музыка. Стэн Виден сидел с закрытыми глазами и дирижировал финалом Дон Жуана. Валандер думал о Байбе. Одинокий жеребец в загоне стоял неподвижно, кося на них беспокойным глазом. Музыка кончилась. Стояла неправдоподобная тишина. «Наши детские мечты уходят, а музыка остается», — сказал Виден. «Сейчас, наверное, очень трудно быть молодым. Я смотрю на девочек, которые у меня работают. На что им надеяться? О чем мечтать? А образования у них нет. Уверенностью в себе даже не пахнет. Кому они нужны, если я все продам?» «Швеция стала жесткой страной», — заметил Валендер. «Жесткой и жестокой». «Как ты, черт побери, выносишь свою работу?» «Не знаю. Но мне не хочется жить в обществе, где за порядком следят добровольческие дружины. К тому же я не худший полицейский в этой стране. Я не об этом спрашиваю. Я знаю. И все же я тебе ответил». Они пошли в дом. Становилось сыро. Они договорились, что Валандер возьмет такси, а Стэн завтра пригонит ему машину. Оставаться ночевать он не захотел. «Помнишь, когда мы дернули в Германию слушать Вагнера?» — спросил Виден. «Это было 25 лет тому назад. Я, кстати, нашел тогдашние снимки. Хочешь посмотреть?» Виден снял деревянную панель возле окна. Там был тайник. Он вынул полиэтиленовый пакет со снимками и протянул Валландеру. Тот взял одну фотографию и, увидев себя, самого удивился. Снимок был сделан где-то под Любиком, на автостоянке. Валандер стоял с бутылкой пива в руке, с открытым ртом, словно он что-то кричал фотографу. Другие снимки были в том же роде. Он покачал головой и вернул пакет. Нам было весело тогда, сказал Виден. Потом, наверное, никогда так весело не было. Валандер налил себе еще виски. Виден был прав, никогда потом им так весело не было. Уже было около часа, когда они позвонили в стуруб и вызвали такси. У Валандера болела голова. К тому же его поташнивало, а усталость была почти невыносимой. «Хорошо бы повторить такую поездку в Германию», — сказал Стенвиден. Они стояли у ворот в ожидании машины. «Не повторить, нет», — ответил Валандер, — «а отправиться в новое путешествие. Правда, у меня нет подворья, которое можно было бы продать». Подъехало такси. Валандер забрался на заднее сиденье и назвал адрес. Стенвиден стоял у ворот, пока машина не скрылась из виду. Валендер нахохлился в уголке, закрыл глаза и задремал. Но не успели они проехать поворот на Рюдсгорт, Его словно током ударило. Сначала он не понял, что его разбудило. Какое-то дремотное видение. Потом вспомнил. Стэн Виден стоит у окна и снимает деревянную панель».